Трещащая гора Жил некогда старый дровосек с женой. У них был белый зайчик, которого они очень любили и баловали. Однажды мимо хижины проходил барсук и съел еду, приготовленную зайчику. Дровосек рассердился, схватил барсука, привязал его к дереву и сам ушел за дровами, а жена его принялась готовить ужин. Когда старик ушел, барсук начал плакать и жалобно просить «Добрая женщина, смилуйтесь и отвяжите меня!» Женщина разрезала веревку, но хитрое животное, освободившись, воскликнуло «Я отомщу вам за это!» И исчезло в одно мгновение. Зайчик испугался и пошел искать своего хозяина. Когда он ушел, барсук вернулся убил бедную старушку и положил ее в котел. Потом он надел ее платье и стал ждать дровосека. Как только старик пришел, проголодавшись после долгой работы, барсук, принявший вид его жены, закричал, «Идите скорее! Я приготовила прекрасное кушанье из мяса барсука! Садитесь и ешьте!» С этими словами он принес котел. Старик нашел, что еда очень вкусная, и наелся до Но едва проглотил он последний кусок, как барсук принял свой прежний вид и насмешливо сказал, «Несчастный старик, ты съел свою жену. Поди, погляди, кости ее лежат на кухне». И он убежал, оставив дровосека в ужасе и отчаянии. Пока старик плакал и стонал, Вернулся домой зайчик. Услышав о том, что сделал барсук, он решил отомстить за свою хозяйку и отправился на гору. По дороге он встретил барсука, который нес на плече вязанку дров. Зайчик зажег спичку и поджег хворост. Сначала барсук ничего не заметил. Потом, когда сучьи начали трещать, он спросил, а я, что это такое? «Мы на горе, которая трещит», — отвечал зайчик. «На ней всегда слышен этот шум». Но огонь разгорался, и сучьи трещали громче. «Пум-пум-пум!» «Что это за шум?» — с беспокойством спросил еще раз барцук. «Мы пришли на гору, которая производит этот треск». «Пум-пум-пум!» — пум, отвечал зайчик. В эту минуту загорелась шерсть барцука, и он, ревя от боли, кинулся бежать и бросился в ближайшие ручей. Вода затушила огонь, но спина барсука была покрыта ранами, черными, как уголь. Зайчик притворился, что очень жалеет его, и под предлогом вылечить его тайным средством приложил ему на раны горячий компресс из красного перца. Можете себе представить, как мучился и плакал барсук? Когда он, наконец, выздоровел, он отправился к Зайчику, чтобы побронить его за это. Барсук пришел как раз в ту минуту, когда Зайчик заканчивал постройку деревянной лодки. «Зачем вы делаете эту лодку?» — не утерпел, чтобы не спросить удивленный Барсук. «Я отправляюсь на Луну», — отвечал Зайчик. «Не хотите ли поехать со мной?» «Нет, благодарю вас за приглашение». Я достаточно насладился вашим обществом на горе, где вы так зло надо мной. Кроме того, я совсем не нуждаюсь в вашей лодке, потому что сам сделаю себе лодку еще лучше. И, недолго думая, Барсук принялся строить лодку из глины. Зайчик смеялся себе в усы и ничего не говорил. Когда обе лодки были готовы, хозяева их сели в них и поплыли вниз по реке. Лодка зайчика плыла очень хорошо, а лодка барсука начала мало-помалу развариваться. Тут зайчик схватил свое весло, как палку, и начал бить им по глиняной лодке, пока не разбил ее и не убил злого барсука. Когда дровосек узнал, что зайчик отомстил за смерть его жены, сердце его успокоилось, и он не знал, как приласкать зайчика. Скоро печаль его прошла, и он со спокойной душой встретил наступление весны.